Леонардо да Винчи В Италии родился сын земли. Кумир веков, народов, поколений. Он был неповторимым многолик. Во всех своих делах он был велик, неистовый, неповторимый гений. И была его жизнь как стрела, и остра, и пряма. Неземной его дар вось земную навеки завинчен. Сплав души и ума — это истина жизни сама. Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. Он жизнь творил и кистью, и пером. За чертежи садился, за расчеты. грядущие он чувствовал нутром. Упрямо шел вперед, сквозь тьму и гром, На тысячу лет вперед всю жизнь работал. Он с господами дерзок был и смел. с бездарностью, с неправдой вел дуэли. Он кланяться с рождения не умел и родовых поместий не имел, с пустым карманом шел к великой цели. Он жив, он с нами рядом навсегда. Его шедевры светят всей планете. Он нам — пример великого труда. Когда же нас не станет, то тогда придет наш Леонардо — к нашим детям. И была его жизнь как стрела, и остра, и пряма. Неземной его дар вось земною навеки завинчен. Сплав души и ума это истина жизни сама Леонардо да Винчи. Леонардо да Винчи. 1977 год. «Люксембург. Он лежит на перепутье европейских всех дорог. И сюда не заглянуть я, просто-напросто не смог. Заглянул и даже замер. Всюду тишь да благодать. Это надо все глазами, самолично все глазами увидать. Люксембург. Удивительный, прекрасный Люксембург. Голубой, зеленый, красный Люксембург. Он один такой на свете, Люксембург. Улыбается планете Люксембург. Мир в разладе, мир в раздоре. Мир от страха сбился с ног, Но в людском кипящем море Есть уютный островок. Здесь ракеты не грохочут, Танков, бомб и пушек нет, Здесь кузнечики стрекочут. Здесь покой и днем, и ночью сотни лет. Люксембург никому не угрожает. Люксембург всех соседей уважает, Люксембург. Он идет своей дорогой, Люксембург. Ты, пожалуйста, не трогай, Люксембург. Здесь народ как часть природы, и почти что все друзья. Здесь не гонятся за модой, мода здесь всегда своя. Хорошо б сюда вернуться, позабыть про суету И с разбегу окунуться, с головой окунуться в красоту. Люксембург. Светлой радостью искрится Люксембург. Разве можно не влюбиться в Люксембург? Словно сказка, словно чудо Люксембург. Я вовек не позабуду Люксембург. Люксембург, 1988 год. Праздничная. Пойте трубы, бейте барабаны, Нынче праздник, я вам говорю. Подымайтесь, люди, утром рано И встречайте новую зарю. Ведь это праздник — жить на белом свете. Ведь это праздник — новый день встречать. Не забывайте, взрослые и дети, Великий праздник жизни отмечать. Жить не просто всем хорошим людям. За добро, за правду, вечный бой. Но в борьбе давайте не забудем Дом родной и дружбу, и любовь. Ведь это праздник — жить на белом свете. Ведь это праздник — новый день встречать. Не забывайте, взрослые и дети, Великий праздник жизни отмечать. Улыбнитесь, люди, улыбнитесь. Шар земной качая на руках, Помиритесь, люди, помиритесь.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 А в сердце, как песня, Россия, Россия, Россия, Могучая, добрая, вечная наша страна. Родина светлая, родина славная, Ты нам с рождения судьбою дана. Русь многоликая, сила державная, Крепни и здравствуй во все времена. Сквозь тысячелетия, сквозь беды и тяжкие войны Врагов отгоняя от нашей священной земли, Прошли наши славные предки по жизни достойно И вечную веру в Россию до нас донесли. Родина светлая, Родина славная, Ты нам с рождения судьбою дана. Русь многоликая, сила державная, Крепни и здравствуй на все времена. Просторы твои не объять, не измерить богатство, но главная сила и вечная мудрость твоя, народов России, великое, мощное братство, единая, дружная, крепкая наша семья. Родина светлая, родина славная, ты нам с рождения судьбою дана. Русь многоликая, сила державная, крепни и здравствуй на все времена. 2000 год. Самый главный день. Война закончилась, и пушки замолчали. И годы сгладили великую беду, и мы живем. И мы опять весну встречаем, встречаем день победы, лучший день в году. И от Камчатки до прославленного Бреста, от Севастополя до Мурманских широт печаль и радость По стране шагают вместе, И снова память нам покоя не дает. День Победы, дня дороже нету, День Победы — самый главный день. В этот день на зависть всей планете Все награды Родина на день. В День Победы снова слышат люди Гром побед боевых. Майский гром гремит, как гром орудий, в память павших, во славу живых. Война закончилась, но песней опаленной над каждым домом до сих пор она кружит. И не забыли мы, что наших миллионы ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить. Они исполнили солдатский долг суровый и до конца остались родине верны, и мы в историю Заглядываем снова, Чтоб день сегодняшний Измерить днем войны. День победы. Дня дороже нету. Война закончилась, И заживают раны. И в день победы По восторженной стране Блестя наградами Шагают ветераны, Фронтовики, герои, Совесть наших дней. Но с каждым годом Их ширенго быстро тает, редеет славная гвардейская родня, и все цветы свои весна в венок вплетает, и с ним склоняется у вечного огня. День победы, дня дороже нету. Война закончилась, надолго ли? Не знаем, но знаем точно, где-то взведены курки и пахнет порохом, и бродит мысль шальная. проверить заново, уж так ли мы крепки. Война закончилась, но память поколений, как фронтовая дружба, вечно и тверда. Нас никогда никто не ставил на колени и не поставит ни за что и никогда. День Победы дня дороже нету. День Победы — самый главный день. В этот день на зависть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 Городов на белом свете очень много родилось у матушки земли. Но теперь не только в Рим. В Париж дороги, все дороги мира пролегли. Бонжур, Париж, мсье Париж, тебя я снова вижу. На радость людям всей земли тебя Господь создал. Люблю Москву, мою Москву, и все-таки в Париже. Кусочек сердца и души оставлю, навсегда. Ты, Париж, герой учебных хрестоматий. Ты давно планетую воспет. Ты рабочий и ученый, и романтик, музыкант, художник и поэт. Ты сам не знаешь, как хорош. В глаза гостей взгляни же, в них только ты. На зависть всем известным городам. Люблю Москву, мою Москву. И все-таки в Париже... Кусочек сердца и души оставлю навсегда. Мне с тобою расставаться, ах, как жалко. Ты, Париж, меня очаровал. Парижане хороши, а парижанки взглядом убивают наповал. Но знаю я, пора придет, я вновь тебя увижу. И мы с тобой опять поймем друг друга без труда. Люблю Москву, мою Москву! И все-таки в Париже кусочек сердца и души оставлю навсегда. Париж, 1977 год. Русская песня Хорошо подняться на рассвете. Новый день надеждой новой светит. В добрый путь торопит свежий ветер, Ты спешишь к своей судьбе. Так вокруг красиво, словно вся Россия, улыбается тебе. Улыбается тебе. Здесь друзья живут под каждой крышей. Здесь чужое горе каждый слышит. Здесь века добром и правдой дышит. Звонкий соловьиный край. На весь свет известны русские невесты. Хоть любую выбирай. Хоть любую выбирай. Хорошо нам на родном просторе, Здесь леса в березовом уборе, В синем небе буйны ветры спорят, Как моря шумят поля. Нет роднее края, чем земля родная, Наша русская земля, наша русская земля. Такова жизнь. Я много-много лет по свету поездил, походил и покружил. Нигде, нигде-нигде покоя нету. Везде, везде-везде борьба за жизнь. Всюду планета умыта слезами. Сильный у слабого рвет пироги. Бедные с богатым не будут друзьями. Сытый с голодным навеки враги. Слова о справедливости так лживы, А равенство, как воздух в решете. Одни с рождения бесятся от жира, Другие подыхают в нищете. Всюду планета умыта слезами, Трещат по швам идеи, идеалы, Опять толпа на истину гурьбой. Добра и правды на планете мало, Вокруг разгул, разброд, разврат, разбой. Всюду планета умыта слезами. Летит в небесной голубой лазури наш грозный век в ракетном неглеже бушуют бури человечьей дури и мир на грани вечности уже всюду планета умыта слезами я верю что когда-то будет время исчезнут и рабы и господа и счастливы повсюду станут люди только нас не будет уж тогда ну а пока что Как видите сами, сильный у слабого рвет пироги. Бедный с богатым не будут друзьями. Сытый с голодным навеки враги. Не гоните, не броните. Они живут среди нас, герои прошлых лет. В делах, в событиях живут и в наших генах. дворцы великих созиданий и побед. Таких других мы не найдем во всей вселенной. Не гоните, не броните стариков, и в суждениях о них не будьте строги. Вам самим-то уж не так и далеко до финала человеческой дороги. Вам самим-то уж не так и далеко. А позади у них священная война и все богатство их в потрепанных котомках. А впереди у них покой и тишина, И память вечная достойных им потомков. Не гоните, не броните стариков. А сколько мужества и тяжкого труда, А сколько недругов их растоптать хотели, А сколько боли, слез, и горе, и нужда, Но все прошли, и не сдались, все одолели. не гоните не б броните стариков они нам родину россию сберегли и счастье родины им лучшая награда ты помоги им поклонись им до земли и поддержи хоть добрым словом добрым взглядом не гоните не броните стариков и в суждениях о них не будьте строги вам самим то уж не так и далеко до финала человеческой дороги Вам самим не так уж далеко.